Глава 111. Во мне есть магия времени. Теперь существование драконов времени кажется мне намного более логичным. Неудивительно, что Джекан не мог допустить разломов во времени, ведь если бы этих разломов образовалось слишком много, этот мир просто взорвался бы, и все внутри него погибли. И хотя я хочу разнести мир теней в дребезги… Мне совсем не хочется причинить кому-то из его обитателей физический вред. Так что, что бы я ни предприняла, чтобы расшатать его, что бы я ни сделала, чтобы свести на нет магию Джикана, я знаю, что должна действовать очень осторожно. Каким образом хаос может победить время? Как магия Земли может одержать верх над током Вселенной? Никак, осознаю я, превращая наружные стены крепости королевы теней в груды камней и отправляя в мир мою магию, мои вьюнки, лианы, цветы и ветви. Сама по себе магия хаоса, магия земли не может этого сделать. Ей нужна помощь. Но какая? Внезапно моя грудная клетка начинает гореть. Это странная боль. Она обжигает и от неё я начинаю глотать ртом воздух. «Ты в порядке?» — спрашивает Хадсон, и в его голосе звучит тревога. Я киваю, хотя я совсем не уверена, что я в порядке. Жар всё усиливается, пока мне не начинает казаться, что мои сердца и лёгкие действительно пожирает огонь. Я поднимаю руку к груди, тру то место, где боль сильнее всего. И тут меня осеняет. Эта часть меня, которая болит, — это жжение в моей груди. Это и есть ответ на мой вопрос. Хадсон говорил мне, что я забыла всё произошедшее в мире теней, потому что меня поразила стрела времени. Она выдернула меня из линии времени и отправила обратно в Кэтмер, и, главное, обратно в наш мир, где я с тех пор и находилась. После того, как Хадсон изложил мне эту теорию, я больше не думала об этой стреле. Думаю, я решила, что она просто растворилась после того, как я вернулась в свой мир. Но теперь, когда у меня вдруг начала гореть грудь, я подозреваю, что она затаилась и оставалась во мне всё это время. Более того, мне кажется, что сейчас она проснулась. Как будто знала, что будет мне нужна — и когда именно это случится. На первый взгляд эта мысль кажется глупой, но чем больше я обдумываю её, тем сильнее жжёт эта стрела. Пока мир вокруг меня ходит ходуном и рушится, я сосредоточиваюсь на этой проблеме. Когда я только начинала учиться пользоваться магической силой, Джексон доставил меня к кровопускательнице. Она показала мне, слава богу, без особого успеха как замуровать Хадсона в уголке моего сознания. Но когда она учила меня, главным в её науке было не построение стены, за которой я замурую Хадсона, а осознанное намерение. И если я буду использовать магию именно так, точно понимая, что хочу совершить, магия может сделать всё. Тем более такая мощная магия, как эта гребаная стрела времени так что же я хочу совершить здесь и сейчас? Я хочу сокрушить мир теней и воссоединить королеву теней с ее дочерью. Возможно, я больше не могу разделить души ее дочерей-близняшек, но я могу свести их вместе и хотя бы исцелить Лорыляй, вернув ей утерянную часть души. Ни из-за какого-то там обещания, которое я дала, ни из-за сделки, которую я заключила, чтобы спасти Микая, а потому что это правильно и справедливо. И раз намекая был талисман Лореляй, думаю, он и сам хотел бы, чтобы я это сделала. Моя бабушка страдала тысячу лет, как и Алистер, и мой народ. Королева теней тоже страдала тысячу лет. Какой смысл быть королевой Гаргулей? Какой смысл иметь силу и власть, если не можешь, наконец-то, исправить всё? Я опять закрываю глаза, заглядываю внутрь себя, но на этот раз я не строю стену. На этот раз я беру Хатсона за руку не потому, что мне нужна его сила, а потому, что мне нужен он сам, моя пара, мой партнер, мое все. Он сжимает мою руку так крепко, и я чувствую его вокруг себя в каждой частице моей души. Чувствую, что он любит меня и любит тот мир, в который мы принесем справедливость. Новый мир, который мы построим вместе. Мои друзья придвигаются ближе, собираются вокруг нас, пока моя сила расцветает во мне. Они окружают нас своей дружбой, своим смехом и своей любовью. И я понимаю, что мы должны оставить в прошлом все то дурное, что произошло с нами выбросить из головы старые уроки, преподанные нам людьми и богами, которые правили с помощью страха, зависти и злобы, и отыскать свои собственные уроки, свою собственную правду в том мире, который мы хотим построить, в том мире, которым мы хотим править. Пострадавшие, но ставшие теперь сильными, мы потратили слишком много времени, исполняя прихоти других людей, людей которые пользовались нами для укрепления своей силы и причиняли нам зло, забирая нашу силу. Людей, которые снова и снова причиняли нам вред во имя своих амбиций. Но здесь и сейчас этому пришел конец. Сейчас и до бесконечности наша цель справедлива. Я еще раз делаю вдох, еще раз сжимаю ярко-зеленую нить внутри меня, Еще один момент, чтобы подумать, помечтать и чтобы просто быть. А затем я делаю выдох и пускаю стрелу.